Глава 1. Часть 1. Мои глаза резко распахнулись. Осматривая роскошную комнату внутри мягко покачивающегося вагона, я вскоре поняла, что вернулась в реальность. Сознание покинуло меня где-то на несколько секунд или, может, на пару минут. Мне казалось, что я только что видела некое подобие сна, но не могла ничего вспомнить. Чувствовала я себя просто ужасно. В деревне подобное происходило довольно часто. Должно быть, на меня подействовало что-то неподалёку. Мы находились на печальной и известном рельсовом ципелине, поэтому здесь можно было ждать самого разного мистического присутствия. Я натянула одеяло на нос, чтобы скрыть свои чувства, и пробормотала: "Становится холодней, да?" "Ага. И похоже, что огонь не очень-то справляется", ответил Коулес, присматривавшийся за камином. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как рельсовый ципелин вошёл в снежную бурю. Метель за окном погрузила мир в монохромный цвет. Небеса были серыми, а всё остальное белым. Неестественная ярость бури была очевидна, потому что даже поезд, движущийся в замкнутом мире, пришлось остановиться. Холод снаружи очень медленно начал проникать внутрь. Неужели то объявление, призывающее гостей принять меры для обеспечения собственной безопасности, подразумевало именно это? Профессор пока что держится молодцом, но Проследив взгляд к у лессу, я посмотрела на кровать. Этой едва можно было заметить, но дыхание у учителя стало тяжелей. Мы периодически меняли повязки и подогревали воду, прикладывали все усилия, чтобы помочь ему, но нынешняя ситуация едва ли шло на пользу его раненому телу. Просачивающийся в вагон холодный воздух был не просто результатом резкого изменения температуры, он походил на дыхание демона, крадущее энергию людей внутри. Так мне подсказывала интуиция. Каждая секунда отнимала от Олегу жизни. Жизнь моего учителя дрожала, словно пламя свечи на сквозняке. Это было невыносимо. Мне казалось, что где-то в моей глотке застрял камень, и я не могла нормально дышать. А желудок словно сжимала посторонняя рука. Чувство было ужасное, поэтому я бы предпочла, чтобы она просто вырвала мое сердце и покончила со всем этим. Ольга Мария так и не вернулась. Я сама справлюсь. Мне одной хорошо. Нет. Одна мне будет проще. Триша наотчаянно хотела меня поставить за себя. Возможно, сказав это, она не намеревалась возвращаться. Мы решили попытаться помочь ей, но отпустили одну, и это несомненно ударило. Однако к его лессу, по-видимому, не заботил о её уход. Он с серьёзным видом просто продолжил уделять внимание метели за окном и спешему учителю. Наверное, таково у шмаги. В каком-то смысле его природа мага даже превосходила таковую моего учителя. В отличие от Флата или Свена, он не обладал гениальными магическими способностями. Наверное, именно поэтому его истинную природу мага можно было увидеть так отчётливо. Но что из этого правильно? Может быть, из-за холода мои мысли просто ходили по кругу. Талант, родословная, семья, навык, направленность, отношение, магические цепи и магические метки. Существовало множество компонентов, определивших мага. Первоклассные маги, с которыми нам с учителем довелось пересечься, обладали всеми этими элементами. Первой в списке, разумеется, была Гранта Азаки Тока, но Лорда Вальюэлета и владевшего магией бабочек Орлока Цезармунда тоже явно можно было отнести к первому классцу. Несмотря на это, учитель определённо не отставал от них, просто потому что он уступал им как лорд, даже Райанес считала его посредственным магом. Если это было так, то какой фактор являлся самым важным для мага? Какой образ жизни был самым правильным для мага? Увлечённая этими бесполезными размышлениями, я внезапно подняла голову. В комнате стоял ещё один человек. Грей, похоже, коголец её не видел, но зато видела я бледную женщину, покрытую алыми розами. Создавалось впечатление, что она не появилась из ниоткуда, а стояла здесь всё это время, просто заметила её только сейчас. Гарем сознания я отметила, что её волосы слегка развевались на сквозняке, проникавшем в комнату сквозь щель в окне. Кто, проводник упоминал её, заместитель владельца. Когда он отошёл от дел, она начала защищать рельсовый цепелин, женщина, которую редко видел даже персонал поезда. К тому моменту, когда я решила посмотреть на входную дверь, она уже пропала. Как и при первой нашей встрече, она исчезла так же быстро, как и появилась. Вместо неё «Прошу прощения!» – постучались в дверь. Голос, который переполняла энергией, это невозможно было не заметить. Голос, который был совершенно не к месту в этой неестественной буре и в этом поезде. Или, может, идеально уместен из-за поразительной жизнерадостности. Только один человек мог им обладать. Каулиски внуло подошёл к двери вместо меня. Когда он с нервным видом открыл её, в проёме, как я и ожидала, показались розовые волосы. «Хе-хе-хе, это я, Ивет. Как вы тут, народ?» «Прости, но мы заняты. Эй, к чему такой холодный приём? И не захлопывай передо мной дверь!» Когда Каулес попытался сразу же закрыть дверь, она вовремя просунула ногу в комнату, глядя на юношу в очках, Ивет наклонила голову вбок. «Ммм, вы здесь что-то прячете?» «Конечно нет!» «Хе-хе-хе, у меня идеальный, удивительный, мистический глаз симпатии. Вам от меня ничего не утаить!» Гордор рассмеявшись, свёт приподняла свою глазную повязку. Под ней сиял отполированный драгоценный камень изысканный зелёный малахит. В его мерцании безошибочно чувствовалась магия, из-за чего даже такая недолучка, как я, нервно сглотнула. Уверенно фыркнув, она продолжила: "Тот же свэн, например, даже без мистический глаз всегда может сказать, что ты пахнешь чесноти, или раздражением, или ещё как-нибудь. Верно? Смесь нейстезии со зверьей магией по-своему раздражает, тебе так не кажется?" Я всё-то понимаю, что у нас здесь что-то происходит. То можешь рисовать в своём воображении что угодно, но только в другом месте. Холодно от ветлюкового леса, и попотел, совыбить ногу и в этот дверного проёма, из-за чего она поспешно затараторила. Поготь, поготь, поготь, поготь, поготь. Ну же, подожди секунду. Мне нужно кое-чём поговорить. Смотри, я даже его с собой привела. Это так. Я ещё тюла как за дверюке внула кто-то ещё. Караба Фрамптон. старика советовает церкви с мистическими глазами восприятия прошлого. Похоже, он пришёл вместе с совет. Царковник Каулёс вздохнул, ожидаемо засомневавшись. Каулёс, привыкший к конфликтам между магами, похоже, более, чем осознавал все трудности в отношениях с членами этой организации, которая стремилась искоренить таинство во всём мире. Или ты предпочитаешь, чтобы мы кричали с прохода? Мне сразу же захотелось сказать, что оно и так кричало, но сложно было отрицать, что дальше лучше не тянуть. Една часть станет только хуже. Кого лесня хотя распахнул дверь. Ладно, входите. Словно сдавшись, он пригласил их внутрь. И вет триомфально провалисировала в комнату, и её глаз то чужушураку распахнулся. Профессор, что острислась, энергично размахивая руками, она бросилась к его кровати. Учитель лежал на боку, но из-за напряжённого дыхания было очевидно, что он не просто спал. Мы время от времени вытирали его пот, но выглядел он явно плохо. Скажем так, несчастный случай. Коротко объяснил Коулес. Это сделал тот же, кто убил Тришу? Мы не знаем. Честно ответил он. Видимо, из-за мистического глаза и вет он решил, что обманывать её бесполезно. При этом не спеша выдавать ей лишнюю информацию. Например, о том, что на нас напала слуга. Он рассудил, что лучше будет говорить как можно меньше. Итак... Что вам нужно? Каулес попал спасать перейти сразу к сути и вёз с горькой улыбкой откнула пальцем в пол. Хм, но, постой, верно. Такими темпами аукцион местический глаз будет отложен на неопределённый срок или в зависимости от обстоятельств, вообще отменён в этом году. Поэтому мы собираем людей. Аукцион. Теперь, когда она упомянула об этом, я вспомнила, что один раз аукцион уже отменили. По всей видимости, это было как-то связано с Азаки Току и её фамилиейорам. Возможно, тогда же владелец рельсового цепелина и исчез. Подобное произошло один раз, и вполне может произойти вновь. По крайней мере, думаю, так было вполне нормально. «Для меня этот аукцион — вопрос жизни и смерти», — сухо произнёс Караба. «Как я уже упоминал, мне нужно продать мои мистические глаза. Я не могу ждать ещё один год. Разумеется, их можно удалить и без аукциона, но это слишком рискованно. Я не могу позволить себе просто сидеть и ничего не делать. Разве персонал поезда не будет распрост только купить их у вас прямо сейчас? спросила я. На что он мягко покачал головой. Они по большей части вообще не заинтересованы в Местических глазах. Что? инстинктивно выпалила я. На ведь это же Рельсовый Цепелин, поезд коллекционер Местических глаз, верно? Пусть владельца больше нет, они ведь будут продолжить аукцион, да? Более того, насколько мне известно, они даже насильно забирали заинтересовавшие их мистические глаза у тех, кто не желал с ними расставаться. Как люди, готовые зайти так далеко, могут быть совершенно равнодушны к мистическим глазам. Проще говоря, их интересует лишь работа. Добавил и Вит. Да, изначально аукцион устраивали для того, чтобы их хозяин мог похвастаться своей коллекцией мистический глаз. Но теперь, когда его не стало, они просто продолжают аукцион без какой-либо основной цели. Поэтому будет не удивительно, если они всё отменят из-за затруднения, верно? Скорее будет более естественно, если они не захотят продолжать аукцион, пока условия не станут идеальными в памяти хозяина. Я слушал о раскрыфроц. Их цели и методы были полностью противоположны. Тот факт, что их хозяин начал устраивать аукцион только для того, чтобы продемонстрировать свою коллекцию, уже удивлял. Но мысль о том, что персоналы продолжал это дело без всякого смысла, поражала ещё сильнее. как компьютер, выполняющий программу, как шестерни древних часов, вечно отсчитывающие время, совершенно пустое существование, которое ошибочно можно было сравнить с жизнью мага. Нет, дабы избежать недопонимания, они должны были это делать. Я лишилась дара речи не потому, что в это было слишком сложно поверить, напротив, я слишком хорошо это понимала. Совсем как дома. Несмотря на то, что смысл затерялся в веках, она продолжала своё дело до настоящего времени. В каком-то смысле, это было результатом такого поведения. Мы уже поговорили, Жан-Марио, нахмурившись, сказала Эвд и скрестила руки на груди. Похоже, ему всё равно. Принял позицию, если уже поздно, то не зачем дёргаться. В зависимости от ситуации на рельсовом запелине, ожидания и отношения между участниками аукциона будут со временем меняться. Я, например, была в какой-то мере замкнутой Я за чего все эти отношения уже казались мне некой таинственной магией, но кто-то вроде Вет, который в открытую называет себя шпионом внутри сложной сети власти и влияния часовой башни, должно бы чувствовал себя здесь как дома. Ладно, я понимаю. Остановка поезда стала проблемой для нас. Чуть ли не скучающим тоном произнёс Коулес. Но что вы планируете с этим делать? Старик в одеяниях священника медленно кивнул в ответ на вопрос юноши. Я немного наслышан об этом лесе. Эта тема периодически всплывает в Сутой церкви. В церкви? Да. Айнш, основное тело этого леса, по слухам, находится под контролем одного мёртвого апостола. Апостола? Повторил Квилис. Айнш, хищное существо, обладающее независимым мышлением, есть мнение, что это зеркало души, управляемое мёртвым апостолом высокого уровня с таким же именем. Потрясающе, на каждые 50 лет он нападает на группы людей, используя огромные объёмы магической энергии, чтобы насадить фрогсви в его центре. Мёртвые апостол. Название, которое не раз упоминалось на этом поезде, один из кровососущих видов. Естественно, Святая Церковь знала о них. Эта организация противостояла мёртвым апостолам Яросничем ассоциация магов. В мёртвых апостолах они видели противоположность самой человеческой природе. А Я наконец-то осознал ещё кое-что. Поскольку аукцион основал мёртвый апостол, намерение человека из святой церкви, решившего вдруг принять участие в торгах, нервировали персонал рельсового цепелина, пожалуй, даже больше, чем собравшихся здесь магов. «Вы сказали, что он питает фрукт магической энергией?» «Ожидаемый вопрос для мага. Вы понимаете, что это значит?» Спросил Карабо и с горькой улыбкой объяснил. Фрукты есть причина, по которой этот демонический лес собирает людей. Существует также ложная легенда, что любой, кто съест этот фрукт, обретёт бессмертие. Мы с Ковалёсом сдаили дыхание. Нам нечего было сказать, услышав про феномен, который можно было встретить в детских сказках. Это звучало даже абсурднее, чем идея самой магии. Совсем как. Это была иллюзия вроде той героической души, с которой мы столкнулись вчера. Время. В то же время, поскольку также прозвучали слова мёртвый апостол, какой у него, какую вероятность 30 было сложно, несмотря на всю нелепость. Более того, если об этом говорили в святой церкви, то в этом наверняка была крупица правды. Караба продолжил: "Я сказал, что легенда ложна, но ещё никому не удалось съесть этот фрукт. Однако, видимо, по достижении полной зрелости фрукт начинает сочиться кровью, пусть никто его ещё не вкусил". Этого оказалось достаточно, чтобы пошли слухи о бессмертии. Некоторые капли крови становятся семенами, которые по прошествии времени эволюционируют в совершенно другую форму, отличную от родителя. В результате появляются дети Айнш. Похоже, это дитя выбрало лёд и снег. Закончил он глядя в окно. Наконец-то картина сложилась. Короче говоря, этот ледяной лес напал на нас из-за вражды между мёртвыми апостолами. Э, бойчная мёртвые апостолы редко вторгаются во владения друг друга, но похоже, владелец рельсового ципелина отсутствует уже довольно давно. И не похоже, что этим дети Айнш кто-то управляет. Нет ничего странного в том, что они в конечном итоге сцепились друг с другом. Ясно. Если дело было в этом, значит, та бледная женщина, заместитель владельца, появилась для того, чтобы мы могли услышать эту информацию. Интересно. Мои мысли начали заплывать на территорию диких заблуждений, поэтому я решил пока перестать думать. Предыдущие происшествия научили меня тому, что когда я начинаю зацикливаться, то ситуация становится только хуже. Вместо того, чтобы теряться в лабиринте собственных мыслей, я гораздо лучше справляюсь с задачами, которые были мне под силу по одной за раз. После продолжительного молчания Каулос произнёс: "Так как же вы планируете выбраться из этого леса?" Проводник сказал, что мы сразу же продолжим движение, если найдём духовную жилу. Во время последней остановки поезда мне сказали, что рельсовый цепелин двигался вдоль духовных жил. Похоже, это правило действовало и сейчас. Из кулака короба вдруг возник чёрный клинок. Этим же чёрным ключом он вырубил Ольгу-Марию, когда она впала в истерику из-за смерти Триши. Поезд не может двигаться из-за магического вмешательства леса, поэтому если мы отправимся вперед пешком... Найдём основную жилу и расставим метки, чтобы провести поезд, то выбраться из леса будет не так уж сложно. Звучало вполне логично. Но это означало, что нам придётся идти через бурь в этот лес. Если Караба был прав, то вся здешняя земля была разумным существом, демоническим лесом, пожирающим людей. Итак, вы нам поможете? спросила Евец её глазом. Я не смогла сразу же ответить. Моё тело содрогалось до основания. Образы тел отрыши продолжили мелькать где-то на задворках разума. Голова, полностью отделённая от тела, поистине безжалостная смерть. Эти двоё всё ещё были подозреваемыми. Несмотря на это, поможем ли мы им исследовать этот ледяной лес? Ситуация давно потеряла хоть какое-то подобие здравомыслия, речь была не о том, чтобы принять на себя определённый риск, это было чистое воды самоубийством. Если бы учитель сейчас был в сознании, Он бы точно сказал оставаться здесь в безопасности. Но ладно, кивнула я. "Грей, если мы ничего не сделаем с этим холодом, наш утетель не выживет", не поворачиваясь, ответила я к его лесу. Честно говоря, я понятия не имела, какое у меня было выражение лица, наверняка я знала ли что, что у меня от стучали зубы. Глубокий вздох. Неужели он так сильно удивился? В глазах короля, который в отличие от меня был настоящим учеником моего учителя, согласился сотрудничать с ними, было невероятно глупом. Возможно, для мага было лучше оставаться настолько бессердечным, насколько это было возможно. Но вместо этого король равнодушно произнёс: "Хорошо. В таком случае я сосредоточусь на лечении профессора. Дайте мне 5 минут, я посмотрю, что тут может быть полезного". Открыв свою сумку, он начал извлекать все возможные талисманы и катализаторы. Мне оставалось лишь моргать, глядя на него с глупым видом. «Каулес?» Я знаю, к чему это выражение, но щедрость по отношению к союзникам – тоже признак мага. По крайней мере, до последней минуты. Каулес неловко рассмеялся, и я заметила лёгкую дрожь в его руке. До меня наконец дошло, что я не одна здесь боролась со страхом, а расслабив своё напряжённое тело, я сделала глубокий вдох. «Ха-ха-ха-ха! Похоже, ты всё-таки нашла то, что тебе по силам, да?» Ад произнёс это довольно тихо, чтобы больше никто не услышал, но я всё равно надавила на своё правое плечо, чтобы его заткнуть. Меня немного радовало то, что за мной будет присматривать друг, но он слишком раздражал, когда начинал говорить. «Кстати», — внезапно произнёс Каулес, «когда мы обнаружили тело слуги Анимосфея, тело Триши, тебе кто-нибудь показался слишком взволнованным?» «А? Ну, полагаю, меня там не было?» — ответила Ивет, наклонив голову в бок. Вкупу с её внешностью могло показаться, что она нас дразнит, но пока что нам оставалось лишь довериться ей. Учитель лежал без сознания, поэтому других вариантов у нас всё равно не было. Идём. К дитя Айнаш.